«И какова реакция наших уважаемых акционеров?» Перестал улыбаться, поинтересовался воряк. «Но то, что они пошли на контакт, причем тайный, уже своего рода реакция», — сказал Чижевский. «Были люди, которые сами вышли на меня и рассказали о переговорах. В списке они отмечены. Однако таких, к сожалению, меньшинство. На некоторых пришлось надавить». И только после этого они рассказали о состоявшихся переговорах. Люди чудного стараются каждому подходить индивидуально. Каждому предлагать нечто такое, что может особенно интересовать именно данного человека. Но многим предлагают просто деньги. «Много», — осведомился Варяг. «Очень», — кивнул Чижевский. «Устоять трудно». «Не всем одинаково, но всем много». А на кого у них есть и компромат. Не зря же чудно содержит охранные предприятия. Одним словом, Владислав Геннадьевич, с этим человеком надо что-то решать. Слишком большие у него возможности. Я так понимаю, что вся шумиха в прессе это прикрытие тех будущих изменений в руководстве концерна, которые чудно планирует провести. И боюсь что мы не сможем ему помешать, если не примем решительных мер. Намек ваш понятен, товарищ полковник, криво усмехнулся варяг. Однако крови не хотелось бы. Подумайте, если способ вывести чудного из игры, скажем, на несколько месяцев, хотя бы до выборов, когда ситуация в стране изменится, а мы тем временем Проведем собрание акционеров, на котором примем решение, что для снятия руководства требуется уже не 50, а 75% голосов. На всякий случай, так будет надежнее. Слушаясь, Владислав Геннадьевич, поднялся Чижевский. Будем думать. Глава сороковая. Вернувшись в свой кабинет, полковник позвонил домой Абрамову, велел ему немедленно явиться для обсуждения срочного задания. Майор взмолился. "Валерьяныч, да ты что? Сам же разрешил мне на дачу смотаться. Смотри, погода какая!» «Все понимаю, майор, но дело действительно срочное», — вздохнул Чижевский. «Иначе не стал бы тебя беспокоить. Если сейчас не сработаем как надо... Там вскоре можем все оказаться на мели. Абрамов тоже вздохнул и перестал сопротивляться. В кабинете Чижевского он появился через полчаса. Полковник кратко изложил ему суть задания, но майор отрицательно покачал головой. Авантюра, тем более в такие сроки. Ты знаешь, какая у чудного охрана. Знаешь, как охраняется все места, где он бывает. Надо долго изучать все маршруты, все подходы. А живет он, как я слышал, в правительственном личном поселке в районе Барвихи. Там вся территория обнесена забором с подведенной сигнализацией. Постоянно ходят патрули, все подходы просматриваются телекамерами. Нужна какая-то уникальная придумка, чтобы туда проникнуть. Короче, Валерьяныч, надо долго готовиться но и тогда я успеха не гарантирую. Было бы легче просто стереть объект. На это добро не давали, — возразил Чижевский. Ну, тогда пусть дают нормальные сроки, — заявил Абрамов. Саша, да я все понимаю, но нет у нас времени, — простонал Чижевский. Я тебе не буду всего рассказывать, но уж поверь мне на слово. Вокруг концерна... В верхах большая буча затевается. Может так получиться, что тот же Чуднов наложит на него лапу. Ты ведь слыхал, наверное, какой шум подняли газеты и телевидение? Ну вот, ляжешь ты под Чуднова, а я нет. Значит, надо что-то придумывать». «А что тут придумаешь?» — мрачно сказал Абрам. «В охрану у него не лохи какие-нибудь, а профи».